Мы ехали довольно долго, и на вопрос, куда мы едем, Джек, конечно же, ответил. Скоро узнаешь. Иногда Джека не заткнешь, а иногда он будет молчать, как партизан. А самое главное, почти никогда невозможно предугадать, что придет ему в голову. Он как ходячий эффект неожиданности. Вскоре мы подъехали к какому-то небоскребу. Джек остановил возле него машину и помог мне выбраться из нее. — Ты доверяешь мне? — неожиданно спросил он. ну «Просто скажи, да или нет». Я слегка задумалась. С одной стороны, мне было немного страшно от неизвестности того, что Джеку еще взбредет в голову. А с другой, что с нами только не происходило, он еще никогда не причинял мне вреда. «Да», — тихо ответила я, но тем не менее он услышал. «Тогда закрой глаза и дай мне руку». Я посмотрела Джеку в глаза, но все же сделала так, как он сказал. Мы шли быстрым шагом, но он вел меня осторожно не давая мне споткнуться, а затем предупредил меня о том, что впереди лестница, и чтобы я не упала, приобнул меня за талию. Ноги немного болели, так как, судя по ощущениям, ступенек было здесь довольно много, но от тепла его тела мне было так хорошо и спокойно, что я готова была продлить этот миг на вечность. «Ох, Джек, что же ты со мной делаешь?» А потом я снова почувствовала ветер. «Открывай». Тихо прошептал он. «Я тот час послушалась и увидела город в еще более новой красе. Мы, кажется, забрались на крышу этого самого высокого здания, а солнце еще только-только начинает вступать в свои права, и я могу увидеть рассвет. Всегда хотела встретить так рассвет», — вслух произнесла я. но «Ну вот видишь», — улыбнулся он, подходя ко мне ближе, «иногда мне все-таки удается предугадать твои желание». Что еще прекраснее, на крыше был сервирован столик на двоих со свечами и вкусными блюдами, которые источали вкусный аромат, да и на вид были очень аппетитны. Не верится, что Джек устроил все это ради меня. Иногда он просто несносен сносен, ведет себя совершенно необдуманно и даже безумные поступки. А иногда он такой внимательный и романтичный, никогда не знаешь, чего от него можно ожидать. Возможно, именно это мне в нем и нравится. Мы сели за столик и стали неторопливо завтракать, наслаждаясь мгновениями друг с другом. А я разглядывала его лицо, пытаясь запомнить каждую черточку. Непостоянность характера, приключения и постоянное ожидание того, что в любую секунду ты можешь попасть с ним в очередное приключение. Такие порой глупые поступки заставляют ощущать себя живой. Мы знакомы с ним почти месяц, но за этот месяц я получила больше воспоминаний, чем за всю жизнь. — С ним можно было болтать одновременно обо всем и ни о чем, и не стесняться того, что ты можешь выглядеть глупо. Этот вечер просто волшебный, за что я поспешила его поблагодарить. — У меня есть для тебя еще один сюрприз, — ответил он. «Правда — Правда? Я удивленно и заинтересованно посмотрела Джеку в глаза. Он взял меня за руку, и мы осторожно начали продвигаться к самому краю крыши, и весь город предстал предо мной как на ладони. Сердце замерло в груди уже в который раз за последние часы. Я стояла вот так вот на краю, наслаждаясь моментом и вдыхая в легкий свежий воздух. Затем я почувствовала руки Джека на своей талии. Такие нежные, но в то же время сильные и крепкие. Не стану врать, что я не думала о Джеке, как о своем парне, и, конечно же, надеялась, что он чувствует ко мне то же самое. И вот, кажется, этот миг настал. Еще минута, и на небе появились первые лучики солнца. Небо начало раскрашиваться новыми красками. Рассвет — удивительное явление. Оно происходит каждый день, но каждый раз по-новому, и каждый раз неповторимо. Лучи пробивались осторожно, по чуть-чуть, едва касаясь земли, щекоча здания и дома. Было такое ощущение, что солнце старается не потревожить людской покой. Подобный покой сейчас царил у меня в душе. Стелла. — тихо произнес Джек мне в ухо. — Прости. — За что? Руки Джека быстро переместились мне на спину, а потом я почувствовала резкий толчок. Я потеряла равновесие и полетела с небоскреба вниз, оглушая город своим криком. Ветер нещадно хлестал в лицо, а земля все приближалась. Перед глазами тот час начала проноситься жизнь. Знаете, я всегда думала, что люди, которые совершают самоубийство путем сбрасывания себя с крыши, умирают быстрее всех. Но, оказывается, этот полет оказался мучительно длинным. Я даже почувствовала, как мои глаза обожгли слезы. Жизнь все пролетала и пролетала. В сердце вонзилась боль от предательства Джека. Я не думала, что он станет причиной моей смерти. А я ведь еще столько всего не видела, столько всего не успела сделать. Прощай, жизнь. За что он так со мной? Зачем он решил меня убить? Нет, Боже, прошу тебя. Я хочу еще жить. Я столько всего не успела, не сделала, не осуществила. Я еще не оставила свой след. Земля стала все ближе. Сантиметр, и мое тело превратится в кровавую лужу. Сантиметр, и... Мое тело что-то обхватило, а затем резко вскинуло вверх. Из горла снова вырвался пронзительный крик. Но долетев до крыши небоскреба, я снова полетела вниз. Продолжая кричать, я раскинула руки в стороны и коснулась какой-то веревки, крепко ухватила ее и стала озираться по сторонам. — Что это? Тарзанка? И когда это интересно, Джек успел прикрепить меня к ней. — Как ощущение? — услышала я крик Джека, когда подлетела к крыше. — Я убью тебя! — прокричала я и снова полетела вниз. — Расслабься и открой глаза. — Открой глаза? — Да, конечно! Попробовал бы он сам и почувствовал, как это страшно, а потом бы давал советы. Если не умереть от встречи с землей, то так недолго и помереть от разрыва сердца. Я его точно потом убью. Хотя глаза все же открыть решилась Ветер хлестал лицо, а сердце замирало с каждым взлетом и падением. Я то взлетала ввысь, освещая яркими лучами солнца и видя перед собой весь город, то снова летела вниз, куда лучи солнца еще не успели дойти, а там еще было темно. Казалось, что сейчас угодишь лицом прямо в асфальт. Переход от солнца до земли создавал впечатление света и тьмы, будто своеобразная метафора выбора жизни, жизни со взлетами и падениями. Но в любом случае, рано или поздно, все равно наступит рассвет. Это самое мое незабываемое событие в жизни. А ведь еще пару минут назад я была уверена в том, что я умру. Да уж, у Джека свои методы объяснения сути жизни. Довольно необычные, но предельно ясные. Хотя, с другой стороны, по-другому я, возможно, поняла бы не тот смысл. А теперь я не просто поняла, но еще в буквальном смысле увидела всю свою жизнь. И именно в этот момент я поняла, что хочу жить ярче. И уж точно не хочу возвращаться в серую рутину прошлого. Жизнь дается нам всего один раз, а запустить игру заново никак не получится.